Столкнемся трошка на кривой дорожке. выкормили змееныши за пазухой. А Петька одногодок Трофима плакал, как девчонка. Ни с кем из них не столкнулся. Из тех мест, куда их угнали, кривые дорожки вели к Богу в рай. Дядина добро, полушубки, сапоги, поддевки суконные распределяли победникам. Причиталось и Трофиму, отказался, не взял ни нитки. Пусть знают, не ради корысти заявлений подписывал, а потому что осознал. Жить, однако, пришлось в дядином доме. Огромный пятистенок, пустой гулкий, по ночам мыши скребутся, в трубе завывает. А утром выйдешь во двор, все двери нараспашку, хлеб, амбары, баньку, поведь, продувает ветром. Решил жениться. Нюрки Петуховой, дочке неледящего Сеньки по уличному квас, не приходилось выбирать. Из себя вроде ничего, лицо приятное, в черных глазах какая-то птичья робость, парни бы не прочь побаловать, но кому охота идти в зитья к деревенскому скомороху Сеньки-квасу? Этот квас, морщинистое лицо, мышиные глазки, все богатство – Зипун из заплат плат штиблеты с березовым скрипом потребовал. «Свадьбу гони, хоть христианскую, хоть пролетарскую, была бы выпивка. А на свадьбе после первого стакана словно обухом по башке. Ты мной не брезгуй, я сам тобою брезгую. С чего ты? Неверный человек родню за пятак продашь» всей деревне удовольствие, когда веселый тесть ходил по улице и пел. Протекла речка Эдок, протекла речка так, незадешево торгую, с головы всего пятак. Сельсоветское начальство метило бывшего батрака Трофима Русанова в колхозное руководство, а Сенька квас выплясывал. Интересная заботушка мне голову кружит». Кобы с зятюшкой колхозушку на пару поделить. И ничем его не возьмешь, ни добрым словом, ни остраской. Побьешь, а он, как шелудивая дворняга, отряхнется, злей станет лаять. Трофим пошел в район с жалобой. Житья нет. Там рассудили вражеская агитация. Исчез непутевый деревенский скоморох. Жена Трофима не называла раньше отца иначе Шут Гороховой а тут перестала глядеть в глаза. Но Тром чуял живет через силу. Ушла бы, да куда? Брюхата на четвертом месяце. С таким прикладом никто не подберет. Пробовал ей доказать, что он где правильный человек. За правильность-то его и не любит. А у нее в ответ одна унылая песня. «Уйдем скорее отсюда». И где бы он ни жил, кем бы ни работал, всюду испытывал вражду к себе. Вражда стала привычной, она не замечалась. Ежели приглашали к столу или говорили доброе слово, настораживался. Боятся, сукины на дети, или целятся окрутить вокруг пальца. Дерьмо, люди, нельзя верить. Быть может, впервые ему доверился человек. Человек? Еще не человек. Но доверие-то человеческое. Вот я... Можешь отмахнуться, тебе ничего не будет, никто не узнает. Люди не догадываются о моем появлении на свет. Отмахнись, это так просто сделать. Будешь свободен, быстрее вырвешься из леса, домой, в тепло, в уют, к отдыху. Отмахнись, правильный человек. Трофим не привык раздумывать, и сейчас он не думал, а просто чувствовал беззащитное доверие. И ему, жившему во вражде, Оно было новое, необычное, вызывало щемящую благодарность. Разворачивая одеяльце, он видел разъеденные нечистотами обварено красное тельце и сам испытывал страдания. Он совал тряпичную соску и снова страдал от того, что не материнское молоко, а грубая жвачка, опасная пища, можно своей рукой отравить младенца. Лежа между двумя полыхающими кострами, Он прижимался тесней к ребенку, старался укрыть его собой от холода, от жара трещащих дров, от нездоровой ночной сырости. Его собственная жизнь в эти минуты сразу стала как-то сложнее и ярче. Только бы донести до людей, там-то уж спасут. Нескончаема ночь поздней осени. Порой не верится, что настанет утро. Кажется, так и завязнет темнота навсегда. Час к часу не сложится в сутки, спутается время.